Когда-то в монастыре она страстно любила Бога. Теперь она также страстно боялась его. Сомнения, раздиравшие ее душу, были тем ужаснее, что в страхе ее отсутствовала всякая рассудительность. Жульен заметил, что малейшее рассуждение раздражало ее, нисколько не успокаивая. Она видела в этом внушение сатаны. Но так как Жульен сам очень любил маленького Станислава, то она выслушивала его. раздела шло о болезни, а она приняла вскоре опасный оборот. Тогда постоянные угрызения совести лишили госпожу Дерональ сна. Она впала в какое-то мрачное оцепенение и если бы заговорила, то только для того, чтобы признаться Богу и людям в своем преступлении. Заклинаю вас, Говорил ей Жульен, лишь только они оставались одни. «Не говорите ни с кем. Пусть я буду единственным посвященным в ваши страдания. Если вы меня любите, не говорите ничего. Ваши слова не вылечат нашего Станислава». Но его уговоры не оказывали никакого действия. Он не знал, что госпожа Дереналь вбила себе в голову, что для того, чтобы умилостивить ревнивого Господа,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 Я преклоняюсь перед его правосудием. Преступление мое ужасно. И я жила, не раскаиваясь. Это был первый признак того, что я забыла о Господе. Я должна быть наказана вдвойне. Жульен был глубоко растроган. Он не мог видеть в этом ни лицемерие, ни преувеличение. Она считает, что, любя меня, теряет сына.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 Ребенок, красный от жара, не узнал своего отца. Вдруг госпожа Дереналь бросилась к ногам своего мужа. Жульен видел, что она сейчас во всем признается и погубит себя навеки. К счастью, этот странный жест рассердил господина Дереналя. «Прощай», — сказал он, выходя. «Нет, выслушай меня». воскликнула жена стоя перед ним на коленях и стараясь его удержать узнай всю правду это я убиваю своего сына, я дала ему жизнь, и я же ее отнимаю. Небо карает меня в глазах бога я виновна в убийстве. я должна сама себя унизить и погубить, быть может это жертва у милостивит господа. если бы господин дорональ был человеком с воображением, он понял бы все. «Романтические бредни!» — воскликнул он, отстраняя жену, старавшуюся обнять его колени. «Все это одни романтические бредни! Жульен, велите позвать доктора рано утром!» И он пошел спать. Госпожа де Реналь упала на колени почти без чувств, судорожно отталкивая Жульена, бросившегося ей помочь. Жульен был поражен.